Глава четвертая. Клубничный апокалипсис. Первое в жизни собеседование. Это так волнительно, прямо как выпускной экзамен. Даже обед в горло не лезет. «Не вкусно встревоженно спрашивает Ника. «Вкусно-вкусно». Нарочито бода отправляя ложку в рот. Сегодня обошлось без экспериментов. Просто плов с курицей. Правда, Ника зачем-то добавила в него изюм. Но в целом неплохо. «Что-то в школе?» Не отстает Ника и кладет ладонь на живот. Она теперь всегда так делает, когда волнуется. Мотаю головой и признаюсь: сейчас доем и пойду на собеседование. В глазах сестры проясняется: И куда? Рассказываю ей подробности. Впрочем, особо-то и рассказывать нечего, скупая информацию из поста с вакансий. Как думаешь, мама одобрит? С надеждой спрашиваю Нику. Время поджимает, и мне ой, как нужно найти подработку. Она задумчиво макает кусочек огурца в сахар. Думаю, одобрит. Но ты должна понимать, что это всего лишь собеседование. Тебя могут и не взять. Или ты сама не захочешь там работать. Как-то не захочу. Если я откликнулась на вакансию, значит, хочу. Ника снисходительно улыбается. Такое бывает. Из описания все нравится. А приходишь, смотришь на будущее место работы, общаешься с менеджером по подбору персонала и уже не хочешь там работать. «Почему?» «По разным причинам. Например, на тебя могут повесить миллион задач, а платить будут только за десять из них». Мне попадается крупная изюминка. Не выплевываю, только чтобы не расстроить Нику. «У тебя такое было?» «Бывало и не такое». Ника вздыхает. «Помнишь, я работала в кондитерской?» Работал это громко сказано». «Усмехаюсь. Ты ж через неделю оттуда ушла». «И не просто так». У них же там была полная антисанитария. А еще меня заставляли продавать торты и пирожные после того, как у них истек срок годности. Я потом такую жалобу на них накатала. Во все инстанции с приложенными доказательствами. Так вот, почему она закрылась. А мне так нравились корзинки со сгущенкой. У меня сохранилось фото, где на этой корзинке сидит таракан. Показать? Нет, спасибо. Поспешно поднимаю руки, будто отбиваюсь от тараканьей атаки. Пусть моя любовь к корзиночкам останется незапятнанной. Ника пожимает плечами, продолжая хрустеть огурцом с сахаром, как ни в чем не бывало. Главное, не волнуйся, будь собой. Напутствует она и хмурится. Ты пойдешь в этом свитере? Ну да, я опускаю взгляд. Выглядит опрятно, не помят, без пятен. А что тебе не нравится? Он с ежиками и надписью «Not today». Выглядит, будто ты настроена пассивно-агрессивно. Примечание. Not today. С английского переводится как «не сегодня». «Это просто свитер!» Ника выгибает бровь. «Я это знаю, но поверь моему опыту, тебя просканируют с ног до головы. Даже если ты им понравишься, тебя могут не взять, сославшись на то, что шапка с помпоном — признак инфантильности». «Бред!» — бурчу я. «Взрослая жизнь!» — парирует Ника. «Хочешь, помогу тебе собраться? Возьмешь что-то из моего?» «С этого и надо было начинать!» С тех пор, как Ника перестала влезать в большинство своих вещей, они начали перекочевывать в мой шкаф. В особенности я радовалась, когда ее голубая дубленка оказалась временно у меня, с мягким мехом, уютным воротником и кармашками, в которые идеально помещаются ладони, смартфон и ключи. Одновременно, в ней ей правда чем-то похоже на снегурочку. Спустя полчаса я оценивающе разглядываю себя в зеркале. Джинсы цвета мокрого асфальта, темно серый лонгслив без надписей и принтов. Ника помогла мне заплести волосы, собрала их в косу и скрутила из нее милый пучок. Теперь я выгляжу взрослее и скучнее, но для собеседования в самый раз, в меру строго и лаконично. «Готова?» — спрашивает Ника, когда я зашнуровываю ботинки. «Более чем. На переменах выучила, как отличать лото от капучино. А эспрессо от экспресса. Ну, если что, уеду на экспрессе от позора. А как ты будешь реагировать на капризных клиентов? Ну, внутренне, стучать им туркой по голове. Внешне предлагать десерт. Ну все, я побежала. Удачи, и захвати эклеров к чаю. На улице пахнет морозом. Натягиваю шапку и зарываюсь носом в шарф. Скоро вечер, поэтому на зданиях и между фонарными столбами на дорогах уже зажигаются гирлянды. Город напоминает новогоднюю открытку или рекламу по телевизору. По дороге к кофейне пытаюсь дышать медленно и глубоко, чтобы унять мандраж. Получается, правда, так себе. Начинаю икать. Приходится задержать дыхание, чтобы избавиться от икоты. Зайдя в кофейню, закусываю губу и растерянно осматриваю небольшой зал. У окна сидит влюбленная парочка. У стеллажа с настольными играми собралась компания студентов. Крохотные круглые столики — Заняты важными с виду парнями и девушками, что-то сосредоточенно печатают на ноутбуках, изредка делая глоток из стаканчика. Мне привычнее приходить сюда как гость, и я не понимаю, к кому мне обратиться. Мну пальцы в карманах дубленки и подхожу к бариста. Девушки в клетчатой рубашке и черной шляпе с широкими полями. «Здравствуйте, я на собеседовании, меня пригласили», мямлю я внезапно осипшим голосом. Всю уверенность как рукой сняло. Настя, как написано на Бэджике, кивает в сторону самого дальнего столика, рядом со служебной дверью. Присаживайтесь, я позову менеджера. Вешаю дубленку на крючок и запихиваю в рукав шапку с пресловутым помпоном и шарф. Сажусь, выпрямив спину и сложив руки на коленях, мысленно повторяя вопросы, которые могут мне задать: Кем вы видите себя через пять лет, студенткой финансового университета, ваши слабые стороны? «Сладости и свят!» — встряхиваю головой. «Ну какие сладости и свят?» Не успеваю продумать более серьезный ответ. Напротив меня опускается девушка с рыжими курчавыми волосами. нафиг не старше Ники, а уже менеджер кофейни. Елизавета окидывает меня сканирующим взглядом. «Все, как говорила Ника». Удовлетворившись моим внешним видом, она мягко улыбается. «Варвара, добрый вечер!» «Добрый вечер!» Она предвигает овсяное печенье с вкраплениями шоколада. Очень мило с ее стороны. Беру одно крупное печенье, но не спешу в него вгрызаться, хотя очень хочется. Я же весь столик украшу крошками. Почему вы хотите у нас работать? Она складывает руки на столе. Видно, что этот вопрос она задает уже не первый раз за день. Ну, мне нравится это место, я сюда иногда прихожу с подругами. Точнее, раньше приходила с подругами. А сейчас одна, у них нет времени. Я хочу подарок. Точнее, сделать подарок, поэтому... Вот, троторию я чувствую, как к щекам приливает жар. Что я несу? Подарок?» Елизавета вскидывает бровь. В ее взгляде нет враждебности или насмешки. Кажется, она даже сочувствует мне. «Скоро Новый год», — напоминаю я, не вдаваясь в подробности. Взяв себя в руки, собираюсь с мыслями и выдаю заготовленную фразу. Я бы хотела попробовать себя в чем-то новом, стать ответственнее, научиться работать с людьми, направить себя на нужный путь перед поступлением. Мне нравится атмосфера этой кофейни, и я безумно хочу научиться варить кофе и заряжать гостей позитивом. Хорошо. Кажется, ей устраивает мой ответ. А как вы относитесь к стрессовым ситуациям? Обожаю, вырывается у меня. То есть, не обожаю, но я к ним готова. В смысле, привыкла. В старших классах что не ситуация, то стрессовая. Елизавета хмурится. «Значит, вы учитесь в школе, я правильно понимаю? Не в колледже?» От перемены ее настроения мои плечи сникают. Мысленно приказываю себе расправить их. «Да, в десятом классе», — лепечу я. «У вас было написано, что возможно совмещение с учебой». «Возможно, но работа в приоритете», — строго говорит она. «Вы еще и с родителями живете, верно?» Тогда у нас с вами будут проблемы. Представьте, нам нужно поставить вас на утреннюю смену, а у вас школа. Прогулять вы не сможете, родители будут против. А нам что, кофейню закрывать, пока у вас уроки не закончатся? Я рассчитывала на вечернюю подработку, опускаю взгляд на печенье и все таки кусаю его. Мне просто необходимо заесть стресс. Какая уж теперь разница, если накрошу? Меня ведь все равно не возьмут. Как долго вы планируете работать? До Нового года и все? Киваю и слабо оправдываюсь. Хотела сработать на подарки к праздникам. Елизавета закусывает губу. Она обдумывает мои перспективы, я ей в этом не мешаю. Ладно, можно попробовать поставить себя на вечернее усиление. Сейчас зима, гостей много, ребята не справляются с наплывом. Будешь на подхвате, мыть посуду, убирать столики, готовить напитки в запару. Она неожиданно переходит на «ты», но я не против. Неловко, когда выкают. Заметив мое воодушевление, Елизавета его пресекает. «Я тебя еще не беру на работу. Ты сейчас свободна?» «Свободна!» — решительно киваю. «Тогда поступим так. Надевай фартук и вставай к Насте. Она скажет, что надо делать. Ты посмотришь на нас, мы посмотрим на тебя. Не понравится или не понравишься? Извини, придется искать что-то другое. У нас нет возможности тратить время и ресурсы на обучение новичка, который уйдет через месяц. Согласна?» «Согласна. Не в моем случае привередничать». «Отлично. Тогда за мной». Она встает. Резко подскакиваю и на ходу успеваю кинуть в рот остатки печенья, в то не выбрасывать же, и спешу за ней. Елизавета провожает меня за стойку и передает из рук в руки. Настя смотрит на меня, как на кошку, которую только что попросили ловить мышей, хотя до этого та ловила разве что носки. «Так, помощница». Говорит она с напускной серьезностью, протягивая фартук. Задание первое — помыть посуду. Какую? — вырывается глупый вопрос. Тут же одноразовая посуда. Уверена. Она насмешливо улыбается. Я перевожу взгляд на мойку. Мои глаза расширяются. Мерные стаканы, кувшины блендеров, френч-прессы, турки, контейнеры и целая армия штук, названий которых я не знаю. А об их предназначении боюсь даже подумать. Вроде я и смотрела ролики о работе в кофейне, но ощущаю себя чайником. А что? Отличный камуфляж. Сольюсь с этой горой посуды до конца стажировки. Вода ледяная. Пытаюсь отрегулировать, но теплее не становится. Понятно, почему Настя меня сюда послала. Спустя два мерных стакана я не чувствую рук, только подозрительное покалывание. Шевелю пальцами, разгоняя кровь, и за кувшином с молочными подтёками замечаю табличку. В бой идут одни посудомойки. Жизнь утверждающая. «Ты чего воду просто так льёшь?» набрасывается на меня Настя. «Жду, когда пойдет горячее», — бурчу я. «Не пойдет, тут авария рядом. Ждем, пока устранят». Она неодобрительно качает головой. «Ладно, пойдем, поможешь мне с коктейлями». Охотно избавляюсь от губки и вытираю продрогшие руки. С любопытством спрашиваю. «А что за коктейли? Я думала, мы начнем с кофе». Настя кивает на шумную ораву младшеклассников. «Вон, малышня молочный коктейль заказала». Она стучит пальцем по инструкции, которая приклеена прямо на столешницу. «Это подсказка, что и в каком количестве требуется для напитков. Сегодня можешь ей пользоваться, но к следующей смене должна выучить на зубок. И здесь у тебя не будет времени каждый раз сверяться с памяткой. Поняла?» «Поняла». «Молодец. Теперь надевай перчатки и повторяй за мной». Она придвигает ко мне блендер, а затем достает из холодильника сразу три лотка с мороженым: ванильным, шоколадным и клубничным. Смачиваешь ложку в воде, зачерпываешь шарик мороженого и в кувшин. Сверяйся с весами. Здесь важны громовки. То же самое с молоком. А сколько нужно? Смотри подсказку! Точно извини, забыла. Настя делает ванильный коктейль, я шоколадный. На самом деле ничего сложного: взбить, налить в стаканчик Закрыть крышечкой. Только перчатки мешаются. Они раза в два больше моей руки, будто я надела целлофановые пакеты. В кофейню заходит компания парней, и Настя бросает через плечо. «Так, все, у меня заказы. Доделай коктейли без меня и побыстрее». Киваю и забрасываю новую порцию мороженого в кувшин. Настя шипит на меня. «Ты собралась грязный кувшин использовать?» «Он не грязный», — возражаю я. «Смотри, это кувшин для шоколадных коктейлей». Это для ванильных». Она перебивает меня. «Так нельзя. Помой, потом готовь». «Но это же будет дольше». Она делает большие глаза, но больше ничего не говорит. Парни определились с кофе, и она, натянув улыбку, принимает у них заказы. Метнувшись обратно к мойке, быстро споласкиваю кувшины. Протерев их бумажными полотенцами, возвращаюсь к мороженому и молоку. «Готово всего два коктейля из восьми. Мне нужно поспешить, иначе...» «Девушка, когда будут готовы молочные коктейли?» К стойке подходит возмущенная женщина, сопровождающая малышню. «Мы уже десять минут ждем. Сколько можно?» Настя прекращает взбивать молоко для капучино и посылает вежливую улыбку. «Еще пять минут!» Затем она гневно зыркает на меня. Судорожно перекладываю мороженое в кувшин. Делаю все по инструкции, но забываю одну важную деталь — крышку. Блендер взрывается, как праздничный фейерверк. Клубничная жижа с мощью урагана выстреливает вверх, окатывая меня, стойку и стену позади. Все в розовом. Настя оборачивается и в ужасе замирает. Дети начинают хохотать. Женщина ревет. «Понятно. Коктейли мы сегодня не дождемся. Дети, пойдемте в другое место». «Но Татьяна Валерьевна!» «Идем отсюда!» Пытаюсь убрать следы преступления, но делаю только хуже. Теперь по всей рабочей поверхности размазано розово-липкое месиво. «Отойди!» Настя отпихивает меня в сторону. Как назло, в кофейню вваливается еще одна компания. Среди них я узнаю Гусю. Она заливисто смеется над шуткой какой-то девчонки. «Ой, у вас сегодня клубничное настроение?» спрашивает она, разглядывая погром. «Стажерка развлекается», уклончиво отвечает Настя. И как только ей удается улыбаться, как ни в чем не бывало, у меня уже глаза щиплет от накативших слез. «Мне как обычно, латта на кокосовом», — просит гуси, не замечая меня. «Девчонки, вам тоже? Всем латта на кокосовом!» «Как обычно? Она что, часто сюда приходит?» Она, амсдусье, говорила, что у нее ни на что нет времени, и в кофейню она последний раз заходила летом. Но размышлять мне об этом некогда. Когда я писала, что здесь тихая и размеренная обстановка, я крупно ошибалась. Смешно! Всего час назад я представляла себе, как буду мило улыбаться гостям, ловко пенить молоко и с важным видом протирать стойку. Не так-то все это просто. Сладко, справишься, вымученно спрашивает Настя. Тебе просто нужно повторить за мной. Справлюсь. Нужно всего четыре напитка, по два на каждую. Сладко у меня получается справляться лучше, чем с коктейлями. Из зала кто-то зовет. «Девушка, тут салфеток нет!» «Сейчас!» Оборачиваюсь, но Настя уже мчится к столику, даже не глядя на меня. Украдкой выбрасываю подписанный стаканчик на имя Алины и меняю его на новый. Вывожу маркером «Для гуси» от вареника и рисую цветочек. Выставляю все четыре стаканчика на стойку. Девчонки их разбирают и одна хихикает, заметив мою надпись. «Гуся, это для тебя, что ли, Алин?» Гуся, покраснев, наконец, замечает меня улыбнувшись, машу ей тряпкой. Однако она не улыбается мне в ответ, а возвращает стаканчик на стойку и цедит. «Это не мой напиток, переделайте. Я просила лата с кокосовым для Алины». Я растерянно хлопаю глазами. «Гусь-то чего? Я не гуся. Девушка, во что, не обучили стандартам общения с клиентами?» Девчонки, видимо, ее одногруппницы, заходятся смехом. Гуся сверлит меня ненавидящим взглядом, будто я только что разрушила ей жизнь. Из-за ее плеча выныривает знакомая физиономия. Утенок по-пекински. И он тут. «А можно мне маркер?» Не дожидаясь ответа, он перегибается через стойку и хватает его. Зачеркнув «гусю», он выводит другое слово. «Гусыня». «Вот теперь правильно. Держи». Леша пихает ей в руки пресловутый стаканчик. Гуся распахивает глаза и, и не находит слов для ответа на такую наглость. «А чтоб был по-честному!» Он склоняется ко мне и выводит на пустующем бейджике сало. «Ты совсем?» Я с возмущением замахиваюсь на него, но утенок успевает отскочить. Гуси поворачивается к своим новым подругам и на весь зал объявляет. «Пойдемте отсюда! Сервис сегодня отвратительный!» Леша хочет что-то мне сказать, но Настя выдергивает меня из-за стойки. «Снимай фартук. Елизавета хочет поговорить с тобой». «Ну вот и все. Закончилась моя стажировка». Елизавета ждет меня за тем же столиком. С виноватым видом опускаюсь напротив нее. Она смотрит на меня долгим взглядом, в котором читается и жалость, и негодование одновременно. Печенье она мне больше не предлагает. «Варвара, давай будем честны». Она снова переходит на «вы». «Это работа не для вас». «Но я могу научиться». Жалобно выдавливаю я. Можете, но у нас нет на это времени. Пока вы научитесь, уже Новый год наступит. Помните, о чем мы с вами договаривались? Нам нужен человек, который с первого дня будет помогать, а не устраивать перформансы. Попробуйте себя в другой сфере. Она поднимается и возвращается к работе, помогает Насте убирать последствия моей стажировки. В ближайшие полвека мне будет стыдно заходить в эту кофейню, но унывать рано. У меня есть еще целых две вакансии. И в отличие от кофейни, ни в канцелярском, ни в обувном мне не грозит устроить клубничный апокалипсис.